Глава 34. Мирон Дом казался опустевшим и как будто бы холодным, заброшенным. В нем больше не звучал звонкий смех Никиты. Комната Лю, в которую раньше я входил, с чувством, словно окунался в самое теплое в моей жизни лето, опустела. Эта пустота давила на плечи тяжким грузом. Мать и правда забрала Ника с собой в городскую квартиру. А я остался, чтобы ждать возвращения Любы. Вот только оно даже на горизонте не маячит. И третий день в убийственной неизвестности начинает сводить меня с ума. В итоге я не выдерживаю и еду в клуб. Больше некуда. Друзья встречают меня как мать заблудшего сына, Я улыбаюсь им без всякого выражения. Просто сажусь в одно из кресел и смотрю в одну точку. Лучше от приезда сюда, на что я глупо рассчитывал, мне не становится. Но и хуже тоже. Спустя некоторое время на краешек кресла рядом со мной опускается Марина. Ее ладонь накрывает мой сжатый кулак на подлокотнике. Я ее тут же сбрасываю. Марина кивает, затем говорит. Мне звонила твоя мама. Грудь обжигает жарким пламенем. Я перевожу взгляд на лицо Маринки, и она тут же затыкается, позволяя мне зло усмехнуться. Подговаривала тебя убедить меня переехать к ней? В том числе и самыми подлыми способами, а ты и рада стараться для неё. Она мне угрожала. Мать, шествуя с чемоданом на выход, так и заявила. — Будь уверен, дорогой сын, я этого так не оставлю. Прибежишь ко мне, как миленький. Я ее послал. Впервые в жизни с наслаждением произнес эти слова. — Нет, Мирон, — качает головой Маринка, — я подошла к тебе не из-за ее звонка. Я отворачиваюсь. Да плевать. Мир. Я хотела сказать, что она не права что я была не права, подыгрывая ей. Ни для кого не секрет, что ты мне нравился. Всегда нравился. И очень сильно. И я пошла на поводу у ревности. А ты... Ты потрясающий. Несмотря на все мои козни, не оставил меня в беде. Помог. Пусть я сама была виновата. Пусть ты был не обязан. Но ты спас меня и мое будущее. «Мне никогда тебя не отблагодарить, Мирон. Но я буду признательна тебе всю жизнь. Спасибо. Нам...» Она окинула взглядом всех, собравшихся в веб-зоне. «Ни за что не сравниться с тобой. И ты всегда, всегда был лучшим из нас. И Люба... Она хорошая, да. Мне больно это признавать, но вы нашли друг друга и должны быть счастливы. Будем». Не переживай, усмехнувшись, обещаю я. Если она когда-нибудь вернется. И я искренне этого вам желаю, мир. Я снова смотрю на Маринку, но уже без злости. С праздным интересом. Она стойко выдерживает мой взгляд, словно и правда верит в свое пожелание. Черт ее знает. Жизнь иногда учит даже таких, как она. В кармане вибрирует телефон, и я тут же лезу за ним. Но звонит не Андрей с новостями о моем фенике, а бабушка Люся. Сбрасываю звонок, прощаюсь с друзьями и выхожу на улицу. Уже в машине перезваниваю, ба. Все в порядке?» Спрашиваю, как только она отвечает на вызов. «Со мной-то?» «Чего мне будет-то, Мирош?» «Нормально я. А вот твой отец...» «Ба!» — едва не рычу я в трубку. «Если будешь говорить о нем, то я отключусь». «Погоди, Мирош, выслушай!» Быстро и взволнованно восклицает она. «Он уезжает!» «Я молчу, молчу долго, стискивая телефон сильнее. Не хочу ничего слышать об этом уроде». Но и сбросить звонок не могу. Ба снова подает голос. Тут еще, Мирош! Да, хриплю я. Работу нашел твой папка. В голосе Ба я чувствую гордость смешанную с грустью. Но в другом городе, чуть ли не на Северном полюсе, а других вариантов ведь и нет. На судимость мало кто глаза закрывает. Там, куда он едет-то. Все хорошо, и зарплата, и жилье. Олежа мне все рассказал, успокоил. Завтра уже уезжает. Я сглатываю ком. И? Ну как же, Мирош, не чужи ведь. Попрощаться надо. Приезжай, а? Порадуй бабушку. Не могу, ба, говорю я. И меня вдруг отпускает. Ни злости, ни обиды на родного отца больше нет. Все ровно. Видишь ли, ба, я давно с ним попрощался. Где-то лет пять назад. Мирош. Все хорошо, ба, заеду к тебе на следующей неделе. Буду рассчитывать на блинчики, ладно? Она смущенно смеется, вздыхает и сдаётся. Будут тебе блинчики. Отбрасываю телефон на пассажирское сиденье и еду домой. В гостиной горит свет. Чего не случалось вот уже два дня. И за плотным тюлем на окнах угадываются тени. Я узнаю походку Андрея. Он направляется к дивану, на котором кто-то сидит. Фигура явно женская, тонкая. Голова и плечи опущены. Невероятная догадка бьет прямо в грудь, «Люба! Неужели? Как в бреду выбираюсь из салона и, не чувствуя собственного тела от едва сдерживаемой радости, бегу в дом? Он снова кажется ожившим, светлым, теплым, таким, каким стал лишь с ее появлением. Да Любы я не ощущал его своим, не знал, что он у меня был, что клуб, что этот огромный особняк было одно и то же. Но когда Андрей успел... Почему сразу же не позвонил мне? Влетаю на всех парах в гостиную, и от открывшейся глазам картины мой мир переворачивается. Андрей склонился к девушке, придерживая ее за подбородок. И она не Люба. Та учительница из школы искусств, на которую Андрей пускал слюни. Оба устремляют на меня ошарашенные взгляды. Второй раз за этот чертов вечер мою грудь обжигает пожар. Я скрещиваю руки и выплевываю. Извините, что помешал. Училка бросает сконфуженный взгляд на распрямляющегося Андрея, а тот, в свою очередь, примирительно сообщает. «Это не то, что ты подумал, Мирон». «И что же я подумал?» что ты, вместо того, чтобы, сбиваясь с ног, разыскивать свою дочь, заводишь новый роман, даже не успев развестись с моей матерью? О, да, именно об этом я и подумал. Тут ты совершенно прав. Мирон, если ты меня выслушаешь... А смысл, Андрей? Мирон. Краем глаза я успел заметить и аптечку в руках Андрея, и разбитые губы учительницы. Но смириться с тем, что Андрея больше заботит судьба кого-то чужого, а не собственной дочери, уже не могу. Поэтому разворачиваюсь и ухожу. Андрей спустя некоторое время находит меня на скейтборд-площадке. Я уселся на рампу, сложив скрещенные ноги на горку, и все это время думал, как быть, чтобы не сойти с ума от бессилия. Как окончательно не свихнуться от невозможности видеть Любу рядом с собой? Насколько еще меня хватит? Андрей поднимается ко мне, садится рядом и смотрит на выглянувший из-за облака полумесяц. Замечаю, что кожа на костяшках его правой руки рассечена. Я бы тоже с удовольствием кому-нибудь врезал. Вздохнув, Андрей рассказывает. Жених эльвиры Львовны? Прискверная личность, наподобие твоего родного отца. Только у этого имеется своя так сказать банда. Выходцы из дворовой шпаны, теперь они промышляют торговлей наркотиками. Я уже сообщил, куда нужно, ими занялись. И как ее угораздило с таким связаться, без особого интереса спрашиваю я. Пианистка, работающая в престижной школе, и невеста того, кто промышляет криминалом? Долгая история и не нашего ума дела. Ну еще бы!» Андрей вздыхает. «Если коротко, этот Александр проник в семью Эльвиры, запугал их. Особенно сильную власть он имел над отцом Эли. На него повесили чужой долг. Тут-то и появился этот Александр». Помог разобраться, решить проблему. Вполне возможно, он сам ее и создал, чтобы подобраться к Эле. Ее отец, будучи простым школьным учителем, был весьма пуглив и слабоволен, но Эля его любила. Она согласилась на ухаживание Александра, потому что была благодарна за помощь отцу. А когда поняла, что он за человек, это все зашло слишком далеко. Жесть. Мой неуместный интерес к ней вышел ей же боком. «Слышал, как ты узнавал о ней у Любы?» — киваю я. «Заподозрил, что женешок распускает руки?» «Да. Ничего не мог поделать с собой. Выяснил, где она живет, следил за окнами. И сегодня оказалось, что не зря...» «Да», — морщится Андрей. «Я не знал, куда себя девать, понимаешь?» Мать Любы даже на звонки перестала отвечать. Мне нужно было помочь хоть кому-нибудь. Теперь этот урод в полиции. Эльвира написала заявление, и, может, больше его не бояться, потому что я помогу. Но ты прав. Это мое наказание. За то, что поддался искушению. За то, что захотел почувствовать, каково это. Что? Отдаться во власть своих чувств. С твоей матерью у нас давно не ладилось, да и вряд ли я любил ее по-настоящему. Скорее, терпел ради Никиты. Не хотел, чтобы и он рос без отца, как Люба. И теперь их обоих у меня отняли. В наказание. Только не говори, что ты решил сдаться. Впервые за этот разговор что-то чувствую я. Снова злость. Нет, Мирон, ни за что» тут же заверяет меня Андрей. «Мне нужно еще несколько дней, чтобы со спокойной совестью оставить бизнес без личного присмотра на долгий срок, и я поеду за ней». «За Любой?» Задаю я глупый вопрос. «Да». Эвелина, когда мы обсуждали переезд Любы к нам, говорила, в какую страну и город уезжает. «И я намерен заглянуть под каждый кирпичик в этом городе, чтобы найти Любу. Обещаю тебе. Я поеду с тобой». «Вообще-то я хотел тебя попросить...» «Андрей не решается, медлит, но вскоре произносит...» «Ты нужен Нику, Мир!» «Я временно не могу быть рядом с ним, а ты можешь!» «И мать этого жаждет!» «Ты мой сын, Мирон!» — обхватывает Андрей мое плечо. «Я горд, что ты остался со мной, потому что ты имел право выбрать!» «Никита же еще мал!» И если дело дойдет до суда, в подобных случаях решения чаще всего принимают не в пользу отца. Поэтому я прошу тебя быть братом, надежным плечом и хорошим примером для Никиты. Ты ему нужен. Как и отец, как и сестра. Я сделаю все возможное, чтобы вернуть его и Любу домой. И невозможное тоже, сквозь зубы настаиваю я. Андрей невесело улыбается, но кивает. все, что угодно. Клянусь. Я спрыгиваю на специальное мягкое покрытие и устремляюсь к дому, к своей спальне, чтобы собрать вещи. Не только Андрей будет что-то делать. Я тоже не намерен сидеть без дела. Я докажу. Стану прямым свидетелем, что моей чокнутой матери нельзя доверять воспитание ребенка. И пусть придется терпеть ее некоторое время рядом, как и отсутствие моего любимого феника. Но я справлюсь. Должен. И Андрей должен справиться. Обязан. Иначе я не знаю, как мне дальше жить».